Немного покатавшись, мы заехали в Вондин, а потом в клуб «Ле Метро», где пробыли до четырех, когда стали потихоньку давать свет. Тогда все в городе стало оживать, прямо как во дворце спящей красавицы. На следующий день герцогиня рассказала нам, что была у своего таблеточного доктора на Пятой Авеню, когда погас свет. К нему многие ходили, он каждому давал то, что от него хотели. Сижу я в кабинете доктора таблетки, вся как на иголках. «Думаю, вот везуха! Сколько смогла, запихнула себе в кошелку, пока он вышел посмотреть, что же случилось, и понеслась оттуда через парк, только у Метрополитена остановилась. Не втерпешь было посмотреть, чего же я набрала. Там оказались какие-то зеленые капсулы железа, немного гексохлорофена и куча того зеленого мыла, которым он постоянно мыл руки. Совсем ничего, дорогие мои» но оказаться в таком месте, в темноте. Примечание. Гексохлорофен-антисептик. Конец примечания. А он легальный врач, спросил я, потому что, насколько я знал, у него все доставали наркотики, а некоторым королевам он колол гормоны. Выглядело как настоящий клуб по интересам. Ну, естественно. Когда он делает аборты, он действует против закона. Но да, он легальный врач, и у него никогда проблем с полицией не было. О, так они в курсе. Но у них вечность уйдет, чтобы поймать его. Нужно же доказать, поймать его на месте преступления. Но зачем нормальному врачу этим заниматься? Ему нужны деньги, играет. Каждый день ставит на рысаков, туда все и уходит. Так что приходится делать аборты и приторговывать таблетками. Но дай я ему, скажем, старое приглашение на выпускной бал или что-нибудь в этом роде из тех с гравировкой. Он мне ведро амфетамина подарит, потому что хочет произвести впечатление на друзей. — Ага, так он больной, — заметил я. — Ненормальный, да? — Нет, вообще-то я его обожаю. — А сколько тебе аборт стоил? — спросил я. — Много. — 800 долларов. Но он за мной ухаживал той ночью. Так не всегда бывает в курсе. Обычно сразу после операции отфутболивают. Он привез меня домой, принес апельсинового сока и чая, и еще пять дней приходил делать уколы пенициллина. Поверь, оно того стоило. У него в кабинете есть рисунки кинозвезд, которые слишком знамениты, чтобы упоминать их. Она рассмеялась и тут же их упомянула. Как-то в середине декабря, в среду вечером, по NBC шла программа «Голливуд на Гудзоне». В фабрике эту передачу только Пол смотрел. Брали интервью у Джеймса Вонга Хоу, одного из его любимцев. Кто-то сменил пластинку «We gotta get out of this place» на новый альбом The Beatles – «Rubber Soul». Потом показывали другие интервью с Дэрилом Зануком, Бланш Свит, Дугласом Фербингсом, Сидни Люметом, Роком хатсоном Вдруг Пол вскочил и закричал что сейчас про меня начнется. И мы все помчались к телевизору. Я потом думал, что знаю я, что будут показывать, и наполовину бы так не взволновался. Так вот, со знаменитостями и Идут мимо телека, а там про них говорят. На другой день, гуляя по 57-й улице, я понял, насколько могущественно телевидение, потому что многие, пришедшие за покупками к Рождеству, показывали на меня и говорили «Это он», или «Нет, не он, на волосы посмотри», или «Да, но темные очки», «Да нет» и так далее. К тому моменту я много появлялся в «Тайм» и life и во всех газетах, но узнавать меня стали лишь после этих нескольких минут на телеэкране. Однажды декабрьским вечером кооператив кинематографистов показывал мой фильм о Генри Гельцареле с сигарой. Мы с Генри все еще дружили, ежедневно часами говорили по телефону, но как раз тогда Генри встретил некоего Кристофера Скотта, и они стали жить вместе. Нет ничего печальнее, чем позвонить кому-нибудь, кому годами звонил в любое время дня и ночи, а вдруг кто-то другой берет трубку и отвечает «Да, минутку». Все удовольствие пропадает. Так что мы с Генри стали постепенно отдаляться друг от друга, сокращая время наших разговоров. Он уже был не столь доступен. Я могу дружить только со свободными людьми. Уж такой я есть. Если они женаты или живут с кем-либо, обычно я о них просто забываю. А они обычно забывают обо мне. Мы с Генри остались друзьями, но наши отношения становились все менее насущными».